Позвольте отметить, что вашему брату можно только посочувствовать. Присматривать за столь красивой старшей сестрой не самое простое дело, изобразив на лице полуулыбку, сказал я. Вот Шина, например, ответила бы что-нибудь типа: "За кем еще надо присматривать?" А Нек уже лишь улыбнулась, чуть прикрыв глаза и наклонив голову. Проверку на вшивость я кажется, прошел. на сегодня можно и прощаться. Что ж, я пожалуй, пойду, Райден, смотри, не опоздай на уроки. И ведь каждый раз это говорит со средней школы, как будто я заядлый прогульщик, пробурчал парень, как только сестра отошла подальше. Повезло тебе с ней, нейрой. Вот что я тебе скажу, а то я не знаю. Пойдем лучше. Вот будет хохма, если и вправду опоздаем. Хохма случилась, когда мы чуть не столкнулись в дверях с давишней девушкой, вновь застывшей перед нами. Какая же она все таки ковайная. Вот только пройти мимо нее в этот раз было затруднительно, потому что застыла она прямо в дверном проходе. Знаешь, по-моему, она на тебя все таки обижена. Девушка. Охо-хо, ох, что же я тебе из такого сделал-то? Может, нам отойти куда-нибудь? Отодвигать ее как-то страшно, вдруг завизжит. А, от обиды, да? Не, ну, согласись, на страх ее мордашка тоже не тянет. Глянов за спину девушки увидел с любопытством наблюдающий за нами класс. Если действовать то решительно и с этими словами осторожно закрыл дверь перед носом у девушки. Все, отступаем. Да куда ты в сторону мужского туалета отступаем? Быстро метнувшись к туалету, заняли там наблюдательную позицию. Целых три минуты дверь оставалась закрытой. Но вот она отодвинулась в сторону, и черноволосая малышка, сделав шаг наружу, резко развернулась и с сердитой миной уставилась в класс. Подождав пару мгновений, она, вздернув носик, отправилась по своим делам. Фух. Что она вообще делала в нашем классе? задал риторический вопрос Райден. «Пойдем лучше, заодно и узнаем ответ на твой вопрос. До своих парт мы пробирались под перекрестным огнем множество взглядов, а усевшись и разложив вещи, были атакованы Акетикамеку, очередной милашкой с черными волосами. Встав напротив наших парт и уперев руки в бока, она спросила: "Что вы сделали с моей сестрой?" "Вы бы полегче со словами, Катисан. Уж больно неоднозначно звучит", ответил я. "Сестра, значит, вот и выяснили, кто она такая? А а что вы ей сделали?" "Ничего, Акатитян", вступил в разговор Райдон. "До этого момента мы и не знали, кто она. Вы врете. Сестренка не стала бы. Она вы врете. Такое поведение для нее не характерно. Не стала бы она замирать ни с того ни с сего, никто бы не стал. И мы полностью согласны с вами, Акетисан. Но мы и вправду не в курсе. В ответ на мои слова она поморщилась. Мне не нравится, когда ко мне обращаются на вы. Если честно, мы сами хотели бы знать причины подобного поведения твоей сестры, продолжил я. Ты сама могла видеть, что это создает нам проблемы. Но мы действительно не знаем. Даже извиниться не можем, если вдруг в чем то виноваты. Лицо Камяку приняло озадаченное выражение, а Райдон на мои последние слова явно хотел что-то сказать, видимо, то, что девушка так реагирует на меня, а не на нас, но смолчал. Но ладно, я все равно все узнаю. И если вы в чем то повинны, вы здорово об этом пожалеете. Будь по-твоему, Ака-тетян. Надеюсь, если мы вдруг и в самом деле в чем то виноваты, Ты сообщишь нам перед тем, как, начнешь заставлять нас жалеть, чтобы знать, что надо извиняться. Обязательно вы узнаете об этом одними из первых, закончила она и со все еще хмурым лицом отошла к своей партии. А на ближайшей перемене Райдон просветил меня немного насчет клана Акети. Как и любой клан занимается разными вещами, но поднялся на продаже чая. И этим знаменит удачно конкурирует с такими чайными магнатами, как индийский клан Мирасик Хел и китайский Айлао, оказывается чай Гэкуро Хогиоку, которым меня снабжает Кагами Весьма дорог и обязанным его появлению мы именно клану Акети. А есть несколько совсем уж элитных сортов, которые даже не продаются, и которые можно получить лишь в подарок. Военная сила средняя, влияние чуть выше среднего, известность высокая. Старый клан, в котором относительно мало родов, входит в совет кланов при императоре, в котором всего 12 мест. Учитывая, что кланов в Японии немногим более 100 штук, весьма нехилые достижения. Хотя членство в совете ничего и не дает, по сути, как староста класса в школе. Глава клана Акети Юцуки недавно достиг ранга учителя в рукопашном бою. В роду Акети традиционно используют стихию земли. У главы клана две жены и три сына. Есть еще брат, племянник и две племянницы. Вот этими двумя племянницами и являются сестры Акети. По слухам, Йоцуки в них души не чает. Что еще рассказать? О, именно в их клане состоит Коноэмия, сказал Райдан, подняв палец вверх и замолчав. И я без понятия, кто это. Ты шутишь? Да ладно тебе, не узнать таких людей. Представь себе, вот такой я уникум. Ну ты даешь, Син. сын. Коноэми из рода Коноэ заняла в прошлом году четвертое место в мировом турнире в номинации самый быстрый удар. Ну, круто, что я могу сказать. Но я все еще не догонял, в чем тут дело. А что японцы в прошлом году выше не поднимались, что ли? поднимались вроде. Да не в этом дело, изюминка в том, что Кунои тогда было всего 16. О, о, круто. То есть она сейчас самый быстрый ветеран в Японии в 17 лет. Действительно круто. Ветеран с самым быстрым ударом, если быть точным. В этом конкретном умении она сейчас, наверное, на уровне учителя. Приколь. Слушай. А ведь она вполне может быть где-то здесь сейчас бегает среди второкурсниц. «Ай, да я не знаю. Пофигистически махнул на рукой. «Все может быть. Ты только не забывай, что Докисюро не единственная старшая школа в Токио, но специализированная на боевых искусствах, как мне говорили. Как раз для такой дамы. Турниры подобные мировому это прежде всего спорт. Не уметь драться среди аристократов ухудшение породы. Никто не отдаст свою дочь и, соответственно, не женится, если партнер не достиг минимального ранга в управлении бахиром. Но посвящать свою жизнь боевым искусствам при этом не обязательно, особенно женщине. Может, она жрицей хочет стать. Тогда искать ее надо в Сейджу. Я, например, тоже поначалу собирался идти в Данашафу, останавливаться в развитии боевых искусств я, конечно, не собираюсь, но вот делать карьеру хочу в отделе разработок клана Знаешь, у меня после твоих слов возникло два вопроса, почесал я кончик носа. Валяй, я сегодня добрый, мама дала мне конфетку, вальяжно махнув рукой, сказал Райдон, опершись второй рукой на подоконник. Что значит ухудшение породы? И почему ты все таки попал в докисюру? После моего вопроса Райдон замялся, посмотрел в окно за спиной, сменил опорный локоть. Ну, порода, она и есть порода. Если твои предки поколениями занимались управлением бахиром, то их потомкам это самое управление дается проще. Не настолько сильно, чтобы форсить этим перед простолюдинами, но заметно. И чем древнее род, тем выше разница. Наглядный для тебя пример род Куяма. У них уже лет 250-300 не было никого ниже учителя. Причём За последние сто лет было уже три виртуоза, ашина-сан, скорее всего, станет четвёртым. Три? А кто ещё, кроме нынешнего главы? Дед и брат отца оба во Вторую мировую погибли, сказал Райдон и опустил голову, облокотившись обоими локтями на подоконник, сцепив при этом ладони в замок. Я не стал прерывать его размышления, вроде не из тех, кто постоянно уходит в себя, видимо, задумался о чем то действительно важном. То, что я тебе сейчас скажу, должно остаться между нами. Ну что ж, дальше меня это не уйдет, — ответил я, облокатившись рядом с ним на подоконник. Информация не секретная, и за обладание ею не наказывают, но и не распространяются. Я просто не хочу, чтобы пошли слухи, будто я болтаю об этом на каждом шагу. Я понял тебя, Рэй. Я тоже не из болтливых. Кроме улучшения породы, как таковой, Есть еще один нюанс. Если один из родителей не может управлять бахиром, то велика вероятность, не стопроцентная, но высокая, что у потомков такой пары не проснется Камонтоку. Сказал парень и чуть тише продолжил. Камонтоку родовая способность. В Европе известная как Аркан, в Индии Рактагахари или Кровь глубин, по-нашему Ее еще козырем рода называют. Способность не зависящая ни от умений, ни от силы, ни от контроля, вообще ни от чего, кроме принадлежности к нужному роду. Для проявления Комонтоку необходимо лет 700, хотя бывает и больше. И чем древнее род, тем сильнее способность. Если в это может быть, ну, к примеру, огненный шар, то через пару тысяч лет огненный шторм. То есть, учитывая древность твоего рода, ты можешь грохнуть виртуоза. Тут многое зависит от вида Камонтоку. Типа не лезь куда не просит. Понял, не дурак. Если к Камонтоку, например, дубина, то ей еще надо пользоваться уметь. А если какая-нибудь убойная техника, то ее сила с древностью рода связана. Ну, или это может быть вспомогательное умение, вообще к бою не относящееся. Забавно. Ну ладно, а что насчет выбора школы? Родители что ли заставили? Да. И все. Никаких пояснений. В это, похоже, тоже лучше не лезть. Хм, ладно, сменим тему. Каноэми тоже могли родители сюда впихнуть. Мне все же кажется, что она здесь учится. Узнать, ну, конечно, можно, только что нам с того? Я ее поклонником не являюсь, да и вообще по всяким турнирам не фанатею. Даже в лицо ее не знаю, так просто слышал. А что ж ты так удивлялся, что я о ней ничего не знаю? Ну, если уж даже я в курсе ее достижений, то будь уверен, она все японская знаменитость. Вот удивился твоему незнанию. Дай черт с ней, Пойдем лучше на урок, заговорились мы что-то. На следующий день в столовой опять произошел инцидент. Сев за стол к Шине и Мине, проводил взглядом ушедшего за обедом Райдана. Ты что не ешь, Синди? удивилась Шина. Жду, рея. Раньше начну, раньше закончу. Не смотреть же мне потом, как вы свой обед доклевываете. Ну так купил бы себе обед на челамина. Ах да, бедным плебеям не по карману местные кушания. Кино, осуждающе покачала головой моя соседка. Заметь Шина, на какие грязные интриги идут люди, чтобы заполучить бенто твоей мамы. В смысле? Ты о чем, болезный? Ну как же я ведусь на ее провокацию и начинаю покупать школьные обеды? А она с чистой совестью станет клянчить у тебя бенто, Кагами-сан. В ответ Шина скептически приподняла бровь. Я не настолько низко пала, чтобы лишать тебя твоей подачки. На что бровь приподнял уже я, и положив руку на коробку бентос, ответил: "Тогда не смотри такими голодными глазами на мой обед. Хватит уже", покачала головой Шина. Вы как муж с женой ссоритесь. Вот мне интересно, это японский юмор или японский менталитет? Не говори глупостей, да я лучше со скалы брошусь, чем выйду за такого. Фух, не удержался я. Вот теперь я точно спокоен за свое будущее. Но вот наконец вернулся Райдон, и я открыл бенто. Правда, до меня напрыгал направленными в спину взгляд явно приближающегося человека. Необычные моски внимания, а именно целенаправленный взгляд. Закинув в рот кусочек рыбы в каком-то соусе, перехватил быстрый взгляд Мины, брошенный мне за спину. А через пару секунд еще один. Так-так, это уже интересно. Похоже, меня сейчас будут провоцировать. В зависимости от ума начнут либо с намеков, либо сразу с оскорблений. Но вот то, что произошло, я никак не ожидал. На меня просто вылили суп. О, извините меня, я такой неуклюжий, споткнулся на ровном месте. Вы не испачкались? Ах, конечно же, вы испачкались. Вот появившиеся у меня перед носом несколько купюр были засунуты мне в карман пиджака. Купите себе новую форму. Заодно подберите себе что-нибудь более достойное этой школы. Ах, я испачкался. После чего а мою голову, вытерли пальцы. Даже не знаю, что больше разозлило меня: его тон, суп или слова о моей одежде, сыной с автомобиль среднего класса. И вытирать руки о мою голову ему тоже не стоило. Загнав поглубже рвущуюся наружу яки, обратился к предельно собранному Райдану: "Если я сейчас всажу этому неизвестному нож в ногу, что мне за это будет?" Легкая презрительная ухмылка Мины после моих слов стала вполне откровенной. "Не тебе, вечно отлынивающему от учебы, кидаться подобными словами", заявила спокойная Шина. "Знаю я его. У него ранг воина А тебе хватило бы и подмастерья. Райдан. Но после такого ты ему обе ноги можешь отрезать. Ты в своем праве, свидетелей более чем достаточно. Ох, а я секун. да, погорячился немного. В общем, делай, что хочешь, только не убивай и не калечь. На это будет интересно посмотреть, ухмылялась Мины. — Если до тебя не доходят мои слова, Синди, тогда вперед. Посмотрим, что ты сделаешь, воину, это уже шина. Смотри и запоминай, роза ты комнатная. И поднявшись наконец со стула, спросил, как его хоть зовут? Сугувару Куро, класс 2В. из клана Памью. сдавленные смешки и откровенный смех, презрительные и равнодушные взгляды, Мина Минакино, явно перестаралась. Может, я и ошибаюсь? Но если нет, то это война. Как бы еще уточнить? Подходя к очереди, в конце которой стоял ухмыляющийся Сугувара, я натянул на лицо дружелюбную улыбку, а метра за два от него протянул руку для рукопожатия. Сейчас главное его отвлечь, удивить, сбить с толку, что угодно, лишь бы он не врубил доспех, который даже виртуозы не носят постоянно. А уж Воин подросток и просто самоуверенная личность, тем более Сугувара-сан, позвольте. Раз и палочка для еды, прихваченная мной со стола, Входит ему в левое плечо, после чего сразу ломается два, и рука, протянутая для рукопожатия, сжимается в кулак и бьет его в пах. Три, и моя правая нога подсекает опорную этого хама, а левая толкает, помогая упасть. Все произошло менее чем за секунду. Остался контрольный. Ставлю ногу ему на грудь и достаю его же деньги оплатить ваш поход к доктору. И с этими словами, запихивая деньги в карман его пиджака, После чего лохмачу его голову, как какому-нибудь несмышлёному мальчугану. Если бы не получилось с палочкой для еды, пришлось бы доказывать, что моё айкидо круче его, и заниматься чисткой полов с его помощью. Тоже позорно, учитывая разницу в наших рангах, ну, гораздо дольше. Это вам урок, детишки, сказал я, подходя к нашему столу. Если уж сделали пакость, всегда будьте готовы к ответу. Следующий урок я пропустил, уйдя домой переодеться. Но уже дома мне вдруг так захотелось прогулять и все остальные, что я не стал себе в этом отказывать. Райдену только позвонил предупредить, чтобы он меня не ждал. Шина была раздражена. И что все это значит? Шина была зла. Ты о чём, Шинатян? Подобно вот своей подруги Шина не ожидала. Что за ерунда произошла в столовой? найти простенький повод для драки и показать, насколько он слаб, совсем не то, что прилюдно опозорить, а потом еще и избить. Что то я тебя не понимаю, подруга. Если ты про этого придурка зря она так. И Тогэцу, да, демона тебя подери, именно про противнди и этого придурка. Но я-то здесь причём? Не зли меня, Кину, лучше не стоит. Но в самом деле, я-то тут причём? Тебе имя твоей подельницы сказать? Э, ладно, ладно, махнула пару раз руками Минта. Ну, хотела я его проучить. Что ж теперь? Проучить? А за что? Любой из семьи Кояма, услышав этот тон Шины, первым делом подумал бы о Кагаме. «Ну так это, чтоб повежливей был, чтобы знал свое место. Шина в этот момент даже зажмурилась, пытаясь держаться. Повежливей, процедила брюнетка, поднимая взгляд после того, как его втоптали в грязь на глазах у половины школы. Опустили в дерьмо и посмеялись, уже практически шипела девушка. А ты не подумала, что будь у Синди, чуть хуже развита соображалка и чуть меньше наглости, то вежливости учили бы уже вас. Мой дед бы учил, моя мать бы учила, а отец вообще пошел бы вырезать всю твою семью, громко прорычала последнюю фразу Шина. Благо задний двор, куда отволокла подругу девушка, был совершенно пуст, и никто их услышать не мог. Подожди, Шина, Тян, подожди. С чего бы им? Да откуда мне? Ах, ты не знаешь. А что ты о нем знаешь? Что ты вообще знаешь о его отношениях с моей семьей? А может быть, ты что-нибудь знаешь о его родне? Или о его отце? Да неужто у совсем-совсем ничего. Ши, Может, ты прожила с ним бок о бок всю свою жизнь? Нет? Шина... А, ты, наверное, Погодь, Шина, сидела у его постели, когда он двое суток метался в горячке? Что, тоже нет? Да погоди ты. Или это он тебя закрывал собой от стаи чертовых собак. Замолчав, красная от гнева девушка уставилась в глаза своей подруги пока еще. Шина как-то потеряно произнесла Кину: "Ты ничего о нем не знаешь. Ты и меня-то, похоже, не знаешь. С чего ты взяла, что это он должен быть повежливей? Ну ведь ты сама, говорила, вела себя последние слова она уже шептала, я имею на то право, но только я" Никто более, и проведя ладонью по лицу, добавила сестра моя еще. "А вот родители с дедом, взрослые, не могут такого позволить. Но даже я перегибала палку, а этого делать не стоило, дура. Так ведь всей школе этого не объяснишь. Потому и дура. Я понимаю. Нет, не понимаю, но в общем, прости, я не хотела тебя обидеть. Вот это и дура. Не передо мной тебе извиняться надо, чтобы я перед ним не тупикино" Я не требую, чтобы вы подружились, но извинения ты ему принесешь. И если ты потом хоть раз, если хоть что-нибудь, то мы как минимум перестанем быть подругами. Про максимум тебе лучше не знать. Да ладно тебе, ладно, все я поняла. Не трогать, не замечать, что тут сложного. Охо-хо-хо, -хо, пусть хоть так, если не можешь уяснить. Ну, вот и латненька, может, пойдем тогда? Пошли уж. Но вместе с почвой под ногами к кино вернулось и любопытство. И через некоторое время, уже поднимаясь на свой этаж, она спросила: "Хм, Шина, а что там с его роднёй? Тебе лучше не знать". "Ой, да ладно". Поморщившись на простолюдинскую бестактность, с которой подруга лезла в дела рода, Шина подумала, что Кино всё-таки придётся поднимать до своего уровня. "Тебе лучше не знать". В принципе, я с удовольствием закончил бы этот день, играя на компьютере. Ну именно сегодня у меня назначена встреча с Акеми в клубе Ласточка. Ну, в конце концов поиграть в комп можно и там. А еще лучше заехать к Сомацу, раз уж выдался свободный день, то почему бы нет? Сомацу не нравилось имя. Мангака успел придумать десяток имен для главного героя, Причем, как любят японцы с двойным, а то и тройным толкованием. Вот только в мой, да, ну вы поняли, в мой сюжет эти имена не вписывались. Пришлось пояснить ему, что и имя Наруто тоже не из пальца высосано. Впечатлился, хотя чему казалось бы, Неужто тому, что у меня уже весь сюжет расписан, так пора привыкать. Но он не сдавался сходу выдал еще пару имен, которые, как он думал, могут вписаться в сюжет манги. Короче, после часа приреканий я на него надавил. Сказал, что если он не уничтожит все, что уже нарисовано, я его по судам затаскаю, а мангу мне будет создавать кто-нибудь более покладистый. И прежние его заслуги не вернут мне потраченных на него нервов. Выходя на улицу, я прикидывал, надолго ли хватит моей угрозы. По всему выходило, что на пару месяцев. Что ж, тару я сделал, если и не все, что мог, то очень даже немало пользуйся. До ласточки я добрался уже к 5. Через час клуб откроется, а еще через час должна появиться Акеми. Желание посидеть за компом у меня пропало еще дома у Сумацу. Зато появилась потребность над кем-нибудь поиздеваться. У меня даже штатное тело для этого теперь имелось. Думаю, пара часов учебы со мной не заставит Казуки сбежать. Ему в любом случае необходимо повышать физическую подготовку. И только после того, как я буду доволен его навыками, отправлю к Вась-Васим. Пусть и они повеселятся, вдалбливая в него основы управления бахиром, а там видно будет.